Глава девятая. Приключение в гостинице. Все сошли вниз. Трактирщик стоял у ворот и глядел на большую дорогу. Вдруг он закричал. «Вот едут несколько верховых. Если они остановятся здесь, то мне будет сегодня хороший доход». Карделио побежал посмотреть и, вскоре возвратившись, сказал «Едут друзья мои, которых я ожидал. Они присоединятся к нам». Потом, обратившись к судье, прибавил «Милостивый государь». «Вот еще идут к нам на помощь союзники. Это молодые люди, с которыми я вместе путешествовал. Мы разлучились тогда, когда я возвратился в горы искать потерянного мною чемодана. Мы назначили сборное место в этой гостинице». Услышав эти слова... Санчо побледнел и еще более испугался, когда судья объявил ему, что он должен отдать чемодан. Нечего делать. Санчо, вздохнув, пошел за чемоданом. Между тем приезжие вошли в гостиницу и начали расспрашивать Корделию о его поисках. Они поздравили его с успехом и уведомили, что несколько общих друзей их также скоро приедут в эту гостиницу и будут продолжать дорогу с ними. Но что делал Санчо в течение этого времени? Он стонал, вздыхал и говорил только что проснувшемуся Дон Кихоту. — Ваша милость может заснуть снова. Вам более не нужно сражаться с гигантом и возвращать королевство принцу Микамиканину. Все кончено и решено. — Очень верю, — отвечал рыцарь печального образа. «Я только что срубил голову огромному гиганту после ужаснейшего сражения, и кровь, вытекавшая из его туловища ручьем, струилась у ног моих». «Неправда, сударь, неправда. Гигант, которого вы рассекли пополам, — ни что иное, как мех с вином, а текущей из него кровь вино. Что касается отрубленной головы, это совершенный вздор». Что ты это говоришь, Санчо, не лишился ли ты ума. Я лишился больше этого. Вставайте, сударь, вставайте, и вы увидите славные вещи, начиная с принца Микамиканина, превратившегося вдруг в какого-то господина Карделю. Это для меня неудивительно, друг мой. В этом пагубном доме все заколдовано. Ах, господин Дон Кихот. Я бы не спорил с вами в этом, если б не был убежден, что качание на простыне, случившееся со мною здесь же, не было мечтою и игрой воображения, и если бы я не был принужден возвратить найденный мною чемодан и червонцы, находившиеся в нем. Говорите, сударь, что вам угодно. Меня же это последнее обстоятельство разочаровало совершенно. Пока Санчо помогал рыцарю одеваться, Судья уведомил друзей Корделио о сумасшествии Дон Кихота, о приключениях, случившихся с ним, и о хитрости, которые нужно было употребить, чтобы воротить его домой. Самый веселый молодой человек из всей компании, называвшийся Дон Фернандом, насмеявшись досад этому рассказу, уговорил Корделио продолжать свою роль до тех пор, пока чудака не отвезут обратно домой.